Глава 7 Начальник учебного отдела ШАР майор Хирш Долго рассматривал принесенный бланк врачебного обследования Курсанта Гарднера и качал головой Надо же, как наука-то шагнула вперед Помню, при захвате пиратского корвета Я получил контузию позвоночника И что ты думаешь? Лежал на вытяжке три недели А тут майор снова посмотрел на документ Вырезали целый горпер и через три дня парень уже здоров «Его не вырезали, сэр, его просто выпрямили», — пояснил Тони. «Вот я и говорю», — продолжал майор. «Был урод родом а теперь стал таким красивым и стройным парнем». «Да, курсант, я преклоняюсь перед наукой. Такие чудеса творят». С этими словами майор, взяв со стопки чистый бланк направления, поставил несколько закорючек. «Спасибо, сэр». Искренне поблагодарил Тони и спрятал драгоценную бумажку в нагрудный карман. События развивались с такой быстротой, что он, Тони Гарднер, даже не успевал на них реагировать должным образом. Вот, наконец, с ним произошло то, о чем он мог только мечтать, понимая, что в реальной жизни такое невозможно. И где его радость? Тони сам себе удивлялся. Он не скакал от радости, не издавал диких криков. Он не стремился познакомиться с первой же попавшейся девушкой. Нет, он как автомат проходил по всем этапам подготовки к выезду на полигон. Получал направление на практику, выписки из диплома, комплекты обмундирования и гигиенические принадлежности. «Все, парень, вот тебе мешок, кидай в него свои шмотки». Толстый кладовщик сунул Тони стандартный солдатский рюкзак. Действуя в соответствии с правилами укладки вещей, движениями, доведенными до автоматизма, Тони сложил свои пожитки и закрыл рюкзак. Щелкнули ременные застежки, и все было готово. Кладовщик удовлетворенно кивнул и с размаху шлепнул на рюкзак заготовленный ярлык. «Тони Гарднер. Рядовой. Первый взвод». «Завтра в 8.00. Смотри, не проспи, а то машина ждать не будет».